Также на обоих были рубахи с застежками на плечах. Мэри еще раз взглянула на башню ООН, прямоугольный монолит, закрывающий солнце. Помимо нее неандертальцев сопровождали два американских дипломата и два канадских. Четверо полицейских окружали группу идущих по аллее. Токана разговаривала с дипломатами, Понтер и Мэри немного отстали от них, оживленно болтая. — Как твоя семья? — спросила Мэри.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 Надеюсь вас как-нибудь познакомить. Он такой. Три звука раздались почти одновременно. Уф, Понтера, крик одного из полицейских и громкий треск, словно удар грома. Мэри поняла, что случилось только когда Понтера сел на землю. Она упала рядом с ним на колени и принялась ощупывать его залитую кровью рубаху в поисках входного отверстия.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 Она потянулась за спину, схватила принудителя за плечо и дернула его вверх и вперед, так что он, оглушенный, шлепнулся на спину прямо перед ней. Только она вскочила на ноги, несмотря на хлещущую из носа кровь, ей не составило труда уловить запах использованного вооружения взрывчатого вещества. Она повернула голову влево, вправо и вот бегущая прочь фигура и в руке воняющий пистолет.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 «Теперь точно выполняйте мои инструкции. Раскройте рубашку Понтера». «Как?» — спросила Мэри. «Вдоль плеча есть застежки. Они раскроются, если одновременно сжать с обеих сторон». Мэри попробовала, и ткань разошлась. Она продолжала, пока не оголила все левое плечо и руку. Рано окружали ручейки ярко-красной крови, растекающиеся по всем углублениям в мускулатуре.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 Золотистые глаза Понтера неуверенно раскрылись. Держись, сказала Мэри, глядя в них и беря его за руку. Помощь уже идет. Она сбросила плащ и укрыла его. Токана прат гналась за человеком с пистолетом. Один из галексенских принудителей кричал: "Стойте!" Но Токана не сразу поняла, что он кричит ей, а не убегающему человеку.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 Тукана очень надеялась, что то были возгласы испуга, а не ужаса от того, что пуля, предназначенная ей, попала в кого-то еще. Неандерталька врезалась в стрелка, опрокинув его на тротуар, сцепившись они прокатились на несколько шагов вперед. Тукана услышала то подбегущих следом принудителей. Человек под ней попытался вывернуться и выстрелил снова. Она взяла заднюю часть его странную угловатой головы в захват и.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 Целись в лежащего на земле человека из своего оружия, которое сжимают двумя руками. Но когда Тукана поднялась, то увидела на лицах Гликсенов выражение ужаса. Средний из трех принудителей вдруг перегнулся пополам и его вырвало. Другой округлившимися глазами пробормотал. «Господи Иисусе!» А Тукана смотрела на лежащего на земле мертвого. Мертвого, мертвого человека, который стрелял в Понтро, она стояла и слушала звук приближающихся сирен.